Домик в Коломне. Стихотворная повесть. 1830 год. Опубликована в 1833. Мавруша. Переодетый кухаркой кавалер девушки и параши, которая вместе с матерью, бедной вдовой, живет в Коломне, небогатом пригороде Петербурга. Вплоть до развязки мы не знаем, кто скрывается под именем Мавруши.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 на ровную дорогу. Хозяйственная неумелость Мавруши наводит вдову на подозрение. Отказавшись идти на обедню и сославшись на больные зубы, Мавруша остается дома. Пред зеркальцем параши, чинно сидя, кухарка брилась. Тут-то ее и застает вдова, которая чуть ли не бегом возвращается из церкви, опасаясь кражи, пришедшая позже дочь в недоумении. Да где же Мавруша? Ах, она разбойник! Сюжетный узел развязан. Герои, как шахматные фигуры, расставлены по местам. Рассуждение о женских и мужеских слогах октавы оборачивается игровой переменой женской и мужской ролей. Обещание автора совладать с однообразным потоком рифм, две придут сами, третью приведут, ведет к прямым сюжетным следствиям. Две героини приводят в дом третью, Маврушу. Сама по себе схема новолистического сюжета, освоенного и поэзией, Беппа Байрона, традиционна. Дочь старой вдовы нанимает служанку, которая оказывается переодетым ухажером. В пушкинской стихотворной повести она совмещена с сатирическими картинами журнальных нравов. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. Но комизм? Служит шутливым прикрытием трагически личной темы Но сквозь надменность эту я читал иную повесть О характерах персонажей говорить не приходится Они подчеркнуто условны Зато печальный рассказчик превращается в субъективный центр повествования И становится по существу главным героем домика в Коломне Что почитать? Гершензон, Мудрость Пушкина Что посмотреть? Из любопытства первую экранизацию домика в Коломне.